И ты знаешь, я всегда был добр к тебе. Не было месяца, чтобы я не давал тебе четыре пенса серебром. Видишь, друг, мне скверно. Я всеми покинут. И, Джим, ты принесешь мне кружечку рома, не правда ли?» «Доктор», — начал я. Но он принялся ругать доктора слабым голосом, но очень сердито. «Все доктора-бездельники», — сказал он. «А этот ваш здешний доктор...»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 Не выпью рому, я буду, как бедный старый корабль, выкинутый на берег штормом. И моя кровь падет на тебя, Джим, и на этого треклятого доктора. И он снова разразился ругательствами. «Посмотри, Джим, как дрожат мои пальцы!» Продолжал он жалобным голосом. «Я не могу остановить их, чтобы они не дрожали. У меня сегодня не было ни капли во рту». «Этот доктор дурак, уверяю тебя. Если я не выпью рому, Джим, мне будут мерещиться ужасы. Кое-что я уже видел, ей-богу. Я видел старого Флинта. Он там, в углу, у тебя за спиной. Видел его ясно, как живого. А когда мне мерещатся ужасы, я становлюсь, как зверь. Я ведь человек дикий. Ваш доктор сам сказал, что один стаканчик... Меня не убьет. Я дам тебе золотую генею за одну кружечку, Джим. Он клянчил все настойчивее и был так взбудоражен, что я испугался, как бы его не услышал отец. Отцу в тот день было особенно плохо, и он нуждался в полном покое. К тому же меня ободряли слова доктора, что один стакан не повредит капитану.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 «Доктор не говорил, сколько мне лежать на этой койке?» «По крайней мере, неделю», — сказал я. «Гром и молния!» — вскричал капитан. «Неделю! Если я буду лежать неделю, они успеют прислать мне черную метку. Эти люди уже пронюхали, где я. Моты и лодыри, которые не могли сберечь свое и зариться теперь на чужое. Разве так настоящие моряки поступают?»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 Колоды опустились его ноги на пол, и его пылкая речь совершенно не соответствовала еле слышному голосу. После того, как он сел на кровати, он долго не мог выговорить ни слова, но, наконец, произнес "Доканал меня этот доктор. В ушах у меня так и поет. Помоги мне лечь». Но прежде чем я протянул к нему руку,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 посещениями соседей, устройством похорон и работой в трактире, что у меня не было времени не думать о капитане, не бояться его. На следующее утро он сошел вниз, как ни в чем не бывало. Ел в обычные часы, но без всякого аппетита. Зато, должно быть, хлебнул лишнего, потому что сам угощался у стойки. При этом он фыркал и сопел так сердито, что никто не дерзнул ему перечить. Вечером, накануне похорон, он был пьян, как обычно. Отвратительно было слышать его разнузданную дикую песню в нашем печальном доме. И хотя он был очень слаб, мы до смерти боялись его, тем более, что доктор был далеко. Его вызвали за несколько миль к одному больному.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 День был пасмурный, туманный и морозный. Часа в три пополудни я вышел за дверь и остановился на пороге. С тоской думал об отце. Вдруг я заметил человека, который медленно брел по дороге. Очевидно, он был слеп, потому что дорогу перед собой нащупывал палкой. Над его глазами и носом висел зеленый козырек. Сгорбленный старостью или болезнью, он весь был закутан в ветхий и зодранный матросский плащ с капюшоном, который делал его еще уродливее. Никогда в жизни не видел я такого страшного человека. Он остановился невдалеке от трактира и громко произнес, нараспев странным гнусавым голосом, обращаясь в пустое пространство.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 Боюсь я не за себя, а за вас. Капитан теперь не такой, как прежде. Он сидит с обнаженным кортиком. Один джентльмен уже приходил к нему, и «Живо марш!» — перебил он меня. Никогда я еще не слыхал такого жестокого, холодного и мерзкого голоса. Этот голос напугал меня сильнее, чем боль. Я понял, что должен подчиниться.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 Если не крикнешь, я вот что сделаю. И он так вывернул мою руку, что я едва не потерял сознание. От страха перед слепым нищим я забыл мой ужас перед капитаном и, открыв дверь зала, дрожащим голосом прокричал те слова, которые слепой велел мне прокричать. Бедный капитан вскинул глаза вверх,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 Я сразу кинулся к нему и позвал мать. Но было поздно. Капитан скоропостижно скончался от апоплексического удара. И странно, мне, право, никогда не нравился этот человек, хотя в последнее время я начал жалеть его, но, увидев его мертвым, я горько разрыдался. Это была вторая смерть.